Глава 3. Три женщины. Когда на следующий день в десять часов утра Спейд пришел в контору, Эффи Перрин разбирала за своим столом утреннюю почту. Бледность ее мальчишеского лица не мог скрыть даже загар. Увидев Спейда, она положила пачку конвертов и медный нож для резки бумаги на стол и сказала тихим, предупреждающим голосом. «Она там, у тебя в кабинете!» «Я же просил тебя не пускать ее в контору!» Укоряющая, но тоже шепотом отозвался Спейд. Вытаращив карие глаза, Эффи Перрин раздраженно ответила. «Просил, только забыл сказать, как это сделать!» Глаза ее приняли обычное выражение. Плечи сутулились. «Не трепли мне нервы, Сэм!» сказала она устало я с ней всю ночь промучилась спейт подошёл к девушке положил руку ей на голову и пригладил растрепавшиеся волосы прости ангел мой я он онёсся заметив что дверь его кабинета открывается привет ива сказал он женщине открывшей дверь о сын простонала она Это была блондинка, тридцати с небольшим лет. На красивом лице уже были заметны следы увиданий. Фигура её, несмотря на некоторую полноту, отличалась великолепными пропорциями и изяществом. Вся она с головы до пят была одета в чёрное. Правда, траурный наряд её выглядел чуточку негриво. Произнеся его имя, она отступила на шаг и остановилась в ожидании. Спейд снял руку с головы Эффи Перрин и вошел в кабинет, притворив за собой дверь. Ива быстро подошла к нему и подставила свое печальное лицо для поцелуя. Она обвила его руками еще до того, как он успел обнять ее. После поцелуя он попытался осторожно высвободиться, но она уткнулась ему лицом в грудь и зарыдала. Он гладил ее по круглой спине приговаривая: "Бедняжка". В голосе его была нежность, в глазах, скосившихся на стол компаньона, сквозило раздражение. "Ты сообщила брату Майлзу?" спросил он. "Да, он приходил сегодня утром". Спейт с пыть трудом разобрал слова, которые она произносила сквозь рыдания, уткнувшись в его пальто. Он снова скурчил гримасу и попытался незаметно взглянуть на свои наручные часы. Часы показывали 10 минут 11. -го. Женщина пошевелилась в его объятиях и снова подняла к нему лицо. "О, сын!" простанала она. "Это ты убил его?" Спейт смотрел на неё, вытаращив глаза. Его длинная челюсть отвисла. Он высвободился из ее объятий и отступил, нахмурился, откашлялся. Руки ее застыли в таком положении, словно она еще продолжала обнимать его. В глазах, чуть прикрытых из-за вздернутых над переносицей бровей, стояла боль. Ее мягкие влажные красные губы дрожали. Спейд выдавил из себя хриплое «Ха!» и отошел к занавешанному окну. Повернувшись к ней спиной, он смотрел сквозь занавески во двор. Как только она двинулась к нему, он быстро повернулся и почти отбежал к столу. Сел, поставил локти на стол, подпёр подбородка кулаками. "Кто?" спросил он ледяным голосом. "Вбил тебе в голову эту замечательную мысль?" "Я думала..." Она закрыла рот рукой, заплакала. И подошла к его столу. Несмотря на высоченные каблуки своих чёрных маленьких туфель, двигалась она с уверенностью и изяществом. Не обижай меня, сын, сказала она с обезоруживающей простотой. Он засмеялся ей в лицо. Ты убил моего мужа, сын, не обижай меня. Он хлопнул в ладоши и сказал: "Боже милостивый, Она заплакала в голос, прижимая к лицу белый носовой платок. Он поднялся с кресла и встал у неё за спиной. Поцеловав шею между ухом и воротником, сказал: "Ну, не надо, Ева". Когда она перестала плакать, он прошептал ей в ухо: "Тебе не следовало сегодня приходить сюда, дорогая. Это неосторожно. Тебе нельзя здесь оставаться. Иди домой". Она повернула к нему лицо и спросила: "Ты придёшь ко мне вечером?" Он тихонько покачал головой: "Не сегодня, а скоро". "Да, когда же?" "Как только смогу". Он поцеловал её в губы, подвёл к двери, сказал: "До свидания, Ива", и с поклоном выпроводил. Сев за стол, Спейд вынул табак и курительную бумагу из карманов пиджака, но сигарету сворачивать не стал. Он сидел, держа бумагу в одной руке, а табак в другой, и задумчиво разглядывал стол убитого компаньона. Эффи Перрин открыла дверь и вошла в кабинет. Диланна равнодушным голосом она спросила. — Ну что, Спейд? продолжал молча разглядывать стол компаньона. Девушка нахмурилась и подошла к нему вплотную. "Ну что?" спросила она громче. "Как вы с Авдовой поладили?" Она думает, что это я застрелил Майлза, произнёс Спейд, даже не пошевелившись. "Чтобы жениться на ней?" На это Спейд ничего не ответил. Девушка сняла шляпу с его головы и положила на стол. Потом наклонилась и вынула из его неподвижных пальцев кисет с табаком и пачку курительной бумаги. "А полицейские считают, что я убил Тэрзби", сказал он. "Кто такой Тэрзби?" спросила она, отрывая коричневую бумажку от пачки и насыпая табак. "А по-твоему, кого я убил?" спросил он, видя, что она не реагирует на его вопрос. Он сказал, «Терсби, это тот тип, которого должен был пасти Майлз по просьбе девчонки Одерли!» Эффи Перрин облизала край бумаги, разгладила сигарету, закрутила ее концы и сунула в рот спейду. Он сказал, «Спасибо, радость моя!» Обнял ее за тонкую талию и, закрыв глаза, устало прижался щекой к ее бедру. Ты женишься на Иве? спросила она, любуясь его светло-русыми волосами. Не говори глупости, пробормотал он. Незажжённая сигарета прыгала в такт движению губ. Она это глупостью не считает. Да и почему бы ей так считать после всех ваших забав? он сказал, вздохнув. Видит Бог, лучше бы я её вообще не встречал. — Может, сейчас ты действительно так думаешь? В голосе ее зазвучали злобные нотки. — Но когда-то ты думал иначе. — С женщинами. У меня никогда других отношений не получалось, — проворчал он. — Да и к тому же я не любил Майлза. — Ты лжешь, Сэм, — сказала девушка. — Ты знаешь, что я считаю ее стервой. Но сама я с радостью стала бы стервой, если бы... За это награждали таким телом, как у нее!» Спейд нетерпеливо потерся лицом о ее бедро, но промолчал. Эффи Перрин прикусила губу, сморщила лоб и, нагнувшись, чтобы видеть его лицо, спросила. «Как ты думаешь, она могла убить его?» Спейд сел прямо, убрал руку с ее талии и с улыбкой прикурил сигарету. «Ты ангел!» — сказал он нежно, выдыхая дым. — Но с куриными мозгами. Она криво улыбнулась. — Ты думаешь? А если я скажу тебе, что Ива появилась дома всего за несколько минут до трех часов утра, когда я пришла сообщить ей страшную новость? — Ты не шутишь? Она заставила меня ждать под дверью, пока раздевалась. Я видела ее одежду, в попыхах брошенную на стулу то и шляпка внизу, а ещё тёплая комбинация сверху. Ива сказала мне, что спала, но это неправда. Постель она переворачивала, а вот измять её как следует до складок не успела. Спит взял руку девушки и похлопал по ней. Ты настоящий сыщик, дорогая. Но он покачал головой. Она его не убивала. Эффи Перрин вырвала свою руку. «Эта стерва хочет выйти за тебя замуж, Сэм!» — сказала она с горечью. Он протестующий мотнул головой и одновременно махнул рукой. Нахмурившись, она строго спросила. «Ты вчера вечером виделся с ней?» «Нет». «Честно?» «Честно. Не бери пример с Данди, радость моя. Это тебе не идет». «Данди, снова взъелся на тебя?» «Ого! Они с Томом Полхаусом зашли ко мне выпить по рюмочке в четыре утра!» «Они действительно считают, что ты застрелил этого... Как там его зовут?» «Терсби!» Он бросил окурок в медную пепельницу и принялся сворачивать новую сигарету. «Ты не ответил!» — не отставала она. «Кто их знает?» Он не отрывал глаз от почти готовой сигареты. В них было такое подозрение. Не знаю, насколько мне удалось их разубедить. Посмотри на меня, сын. Он взглянул на неё и расхохотался. На её забоченном лице тоже мелькнула озорная усмешка. Я боюсь за тебя, сказала она уже серьёзно. Ты хитёр и уверен в себе. Но как бы тебе однажды не перехитрить самого себя? Он притворно вздохнул и потёрся щекой о её руку. Вот и Данди говорит мне то же самое: "Но ты, прелесть моя, не пускай ко мне Иву, а я уж как-нибудь постараюсь справиться со всеми трудностями". Он встал и надел шляпу. Кстати, сними-ка с двери вывеску "Спейт и Арчер". И повесь табличку. Смил Спейт. Через час я вернусь или позвоню. Спейт прошёл через холл отеля Сент-Марк, отделанный в розоватых тонах, конторки и парти, и спросил рыжего денди: "У тебя ли мисс Ондерли?" Повернувшись на миг, рыжий денди покачал головой. "Она уехала сегодня утром, мистер Спейт". "Спасибо" мимо конторки Спейт прошёл в нитеобразное помещение, где за огромным столом из красного дерева сидел пухлый тридцатилетний человек в тёмном костюме. На краю стола стояла призма из красного дерева и меди, на которой было написано: Мистер Фрид. Толстяк встал, обошёл стол и протянул Спейту руку. "Я искренне сожалею о барчере Спейт", сказал он тоном человека, привыкшего заболезнывать. Я только что прочитал в холле. Ты ведь знаешь, что он был здесь вчера вечером. Спасибо, Фрид. Ты говорил с ним? Нет. Когда я вечером пришёл в отель, он сидел в холле. Я не стал с ним здороваться, подумал, что может он работает, и зная, как вы не любите, когда к вам пристают в, в таких случаях, молча прошёл мимо. Это как-то связано с его? Не думаю. Но пока мы точно не знаем, как бы то ни было, постараемся насколько возможно не упоминать ваше заведение в связи с этим убийством. Спасибо. Не за что. Можешь дать ты мне сведения о бывшей гостье вашего отеля, а потом напрочь забыть о нашем разговоре? Конечно. Сегодня утром из отеля уехала некая мисс Уондерли. Мне бы хотелось знать подробности. Пошли, сказал Фрид. Посмотрим, чем тебе можно помочь. Спейд не двинулся с места, а лишь покачал головой. Я не хочу, чтобы тут торчали мои уши, фрид кивнул и вышел из алькова. В холле он неожиданно остановился и вернулся к Спейду. Тиро, а Вит, у нас в отеле дежурил сыщик Харимон. Он наверняка видел Арчера. Может, стоит попросить его забыть об этом? Спейт искоса взглянул на Фриду. Лучше не надо. Это не имеет никакого значения, пока имя Арчера никак не связано с этой Гондерли. Харимон неплохой малый, но любит репа... Харимон неплохой малый но любит языком трепать и мне бы не хотелось, чтобы он думал, будто здесь что-то пытаются зарыть. Фрид снова кивнул и вышел. Через 15 минут он вернулся. Она приехала в прошлый вторник. В регистрационной карточке написано, что из Нью-Йорка. Чемодана у неё не было, только сумки. К ней в номер никто не звонил, почты она, кажется, тоже не получала. Единственный, с кем ее однажды видели, это высокий темноволосый человек, лет тридцати пяти. Сегодня утром в половине десятого. Она куда-то ушла, через час вернулась, оплатила счеты, попросила отнести ее сумки в машину. Мальчишка, который нес ее вещи, говорит, что машина была из туристического агентства Нэша, возможно, взята на прокат. С ее слов в карточке записано, что она уехала в Лос-Анджелес, отель «Амбассадор». Поблагодарив Фрида, Спейд вышел из отеля. Увидев Спейда, Эффи Перрин оторвалась от машинки. Приходил твой друг, Данди, сказала она. Хотел посмотреть на пистолеты. Э, ты что? Я попросила его прийти, когда ты будешь на месте. Умница. Но если он снова появится, покажи ему все мои пушки. Кроме того, звонила мисс Ондерли. Весьма, кстати, что она сказала? Сказала, что хочет встретиться с тобой. Девушка взяла со стола листок бумаги и прочитала написанный карандашом текст. Она остановилась в пансионе Coronet на California Street, номер 1001. Спросить мисс Леблан. Со словами: "Дай-ка сюда". Спит протянул руку. Получив листок, он вынул из кармана зажигалку, крутанул колёсико, поднёс пламя к бумаге и держал листок за угол до тех пор, пока он не превратился в тёмные завитки пепла. Потом бросил остатки на линолеумный пол и растёр их каблуком. Девушка наблюдала за ним сукоризной во взгляде. Он ухмыльнулся, произнёс: "Вот так-то, дорогая", и вышел.